Глава шестая. Нарыв в избе. У него было действительно серьёзное горе из таких, какие он доселе редко испытывал. Он выскочил и наглупил, и в каком же деле в любовных чувствах Ну что я в этом понимаю, что я в этих делах разбирать могу? В сотый раз повторил он про себя краснея. Ох, стыд бы ничего, стыд только должное мне наказание. Беда в том, что несомненно, теперь я буду причиной новых несчастий. А старец посылал меня, чтобы примирить и соединить Так ли соединяют? Тут он вдруг опять припомнил, как он соединил руки, и страшно стыдно стало ему опять. — Хоть я сделал это все и искренне, но вперед надо быть умнее, — заключил он вдруг и даже не улыбнулся своему заключению. Поручение Екатерины Ивановны было дано в Озёрную улицу, и брат Дмитрий жил как раз тут по дороге, недалеко от Озёрной улицы в переулке. Алёша решил зайти к нему во всяком случае прежде, чем к штабс-капитану, хотя предчувствовал, что не застанет брата. Он подозревал, что тот может быть как-нибудь нарочно будет прятаться от него теперь. Но во что бы то ни стало, надо было его разыскать. Время же уходило. Мысль об отходившем старце ни на минуту, ни на секунду не оставляла его с того часа, как он вышел из монастыря. В поручении Екатерины Ивановны промелькнуло одно обстоятельство, чрезвычайно то же его... заинтересовавшие. Когда Катерина Ивановна упомянула о маленьком мальчике, школьнике, сыне того штабс-капитана, который бежал, плача в голос подля отца, то у Алёши и тогда уже вдруг мелькнула мысль, что этот мальчик есть, наверное, тот давшний школьник, укусивший его за палец. Когда он, Алёша, допрашивал его, чем он его обидел. Теперь у Шалёша был почти уверен в этом сам не зная ещё почему. Таким образом, увлёкшись посторонними соображениями, он развлёкся и решил не думать о сейчас наделанной им беде, не мучить себя раскаянием, а делать дело там, что будет то и выйдет. На этой мысли он окончательно ободрился. Кстати, завернув в переулок к брату Дмитрию и, чувствуя голос, он вынул из кармана взятую у отца булку и съел дорогой. Это подкрепило его силы. Дмитрия дома не оказалось. Хозяева домишка, старик-столяр, его сын и старушка, жена его — Даже подозрительно посмотрели на Алёшу. — Уж третий день как не ночует. Может, куда и выбыл, — ответил старик на усиленные вопросы Алёши. Алёша понял, что он отвечает по данной инструкции. На вопрос его, не у Грушеньки ли он и не у Фомы ли опять прячется, Алёша нарочно пустил в ход эти откровенности. Все хозяева даже погляво на него посмотрели. Любить его стало быть. Руку его держит, подумала Лёша. Это хорошо. Наконец он разыскал в Озёрной улице дом мещанки Калмыковой, ветхий домишка, перекосившийся, всего в три окна на улицу, с грязным двором, посреди которого уединённо стояла корова. Вход был со двора в сени. Налево из сеней жила старая хозяйка со старухой дочерью, и кажется, обе глухие. На вопрос его о штабском питании несколько раз повторенный. Одна из них, поняв наконец, что спрашивают жильцов, ткнула ему пальцем через сени, указывая на дверь в чистую избу. Квартира штабс-капитана действительно оказалась только простой избой. Алёша взялся было рукой за железную скобу, чтобы творить дверь, как вдруг необыкновенная тишина за дверями поразила его. Он знал однако со слов Катерины Ивановны, что отставной штабс-капитан человек семейный. Или спят все они? Или, может быть, услыхали, что я пришел и ждут, пока я отворю? Лучше я снова постучусь к ним. И он постучал. Ответ послышался, но не сейчас, а секунд даже, может быть, десять спустя. — Кто таков? — прокричал кто-то громким и усиленно сердитым голосом. Алеша отворил тогда дверь и шагнул через порог. Он очутился в избе, хотя и довольно просторной, но чрезвычайно загромождённой людьми и всяким домашним скарбом. Налево была большая русская печь. От печки к левому окну через всю комнату была протянута верёвка, на которой было развешено разное тряпьё. По обеим стенам, налево и направо, помещались по кровати. покрытых вязанными одеялами. На одной из них, на левой, была воздвигнута горка из четырёх ситцевых подушек, одна другой меньше. На другой же кровать, справа, виднелось лишь одна очень маленькая подушечка. Далее в переднем углу было небольшое место, отгороженное занавеской или простынёй, тоже перекинутую через верёвку, протянутую поперёк угла. За этой занавеской тоже примечалось сбоку устроенное на лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный четырёхугольный мужицкий стол был отодвинут из переднего угла к серединному окошку. Все три окна, каждое В четыре мелкие, зеленые, заплесневевшие стекла были очень тусклые и наглохо заперты, так что в комнате было довольно душно и не так светло. На столе стояла сковорода с остатками глазной яичницы, лежал надъеденный ломоть хлеба, и сверх того находился полуштов со слабыми остатками земных благ лишь на донушке. Его возле легла и кровать, и на стуле помещалась женщина, похожая на даму, одетая в ситцевое платье. Она была очень худа лицом, жёлтая, чрезвычайно впалые щёки её свидетельствовали с первого раза о её болезненном состоянии. Но всего более поразил Алёшу взгляд бедной дамы, взгляд чрезвычайно вопросительный. и в то же время ужасно надменной и до тех пор, пока дама не заговорила сама. И пока объяснялся Алёша с хозяином, она всё время так же надменно и вопросительно переводила свои большие корей глаза с одного говорившего на другого. Под ле этой дамы у левого окошка стояла молодая девушка с довольно некрасивым лицом. с рыженькими жиденькими волосами, бедно, хотя и весьма опрятно одетая. Она брезгливо осматривала вошедшего Алешу. Направо, тоже у постели, сидело и еще одно женское существо. Это было очень жалкое создание. Молодая тоже девушка лет двадцати, но горбатая и безногая. с отсохшими, как сказали потом Алёше, ногами. Костыли её стояли подли, в углу, между кроватью и стеной. Замечательно прекрасные и добрые глаза бедной девушки с какой-то спокойной укротостью поглядели на Алёшу. За столом, кончая яичницу, сидел господин лет сорока пяти, невысокого роста, сухощавый, слабого сложения, рыжеватый, с рыженькой и редкой бородкой, дыма похожую на расстрёпанную мочалку. Это сравнение, особенно слово мочалка, так и сверкнули почему-то с первого же взгляда в уме Алёши. Он это потом припомнил. "Очевидно, это самый господин" и крикнул из-за двери. "Кто таков?" Так как другого мужчины в комнате не было. Но когда Алёша вошёл, он словно сорвался со скамьи, на которой сидел за столом, и нас, кора обтираясь дырявой салфеткой, подлетел к Алёше. Монах на монастырь просит, знал, к кому прийти, громко мештем проговорила стоявшая в левом углу девица. Но господин, подбежавший к Алёше, мигом повернулся к ней на каблуках и, взволнованным, срывающимся каким-то голосом, ей ответил «Нет-с, Варвара Николаевна, это не то-с, не угадали-с, позвольте спросить в свою очередь», — вдруг опять повернулся он к Алёше, «что побудило вас посетить эти недра-с? Алёша внимательно смотрел на него. Он в первый раз этого человека видел. Было в нём что-то угловатое, спешащее и раздражительное. Хотя он, очевидно, сейчас выпил, но пьян не был. Лицо его изображало какую-то крайнюю наглость, и в то же время странное это было и видимую трусость. Он похож был на человека, долгое время подчинявшегося и натерпевшегося, но который бы вдруг вскочил и захотел заявить себя. Или еще лучше, на человека, которому ужасно бы хотелось вас ударить, но который ужасно боится, что вы его ударите. В речах его и в интонации, и довольно пронзительного голоса слышался какой-то И юродливый юмор, то слой, то рабеющий, не выдерживающий тона и срывающийся. Вопрос о недрах задал он как бы весь дрожа, выпучив глаза и подскочив к Алёше до того, вопор, что тот машинально сделал шаг назад. Одет этот господин был в тёмное, весьма плохое какое-то нанковое пальто заштопанное и в пятнах. Панталоны на нём были чрезвычайно какие-то светлые, такие, что никто давно и не носит, клетчатые и из очень тоненькой какой-то материи, смятые внизу и сбившиеся от того наверх, точно уныз них как маленький мальчик вырос. Я — Алексей Карамазов, — проговорил было в ответ Алёша. — Отлично умею понимать-с, — тотчас же отрезал господин, давая понять, что ему и без того известно, кто он такой. — Штаб-с я капитан-с Снегирёв-с, в свою очередь. Но всё же желательно узнать, что именно побудило... Да я так только зашёл. — Мне, в сущности, и от себя хотелось бы вам сказать одно слово, если только позволите. — В таком случае вот и стулс. — Извольте взять местос. — Это в древних комедиях говорили. — Извольте взять место. И штабс-капитан быстрым жестом схватил порожний стул, простой, мужицкий, весь деревянный и ничем не обитый. и поставил его чуть не посредине комнаты. Затем, схватив другой такой же стул для себя, сел напротив Алёши, по-прежнему к нему в упор, и так, что колени их почти соприкасались вместе. Николай Ильич Снегирёвс. Русская пехота, бывший штабс-капитан, хоть и посрамлённый своими пороками, но всё же... штабс-капитан Скорее бы надо сказать штабс-капитан Словаерсов, а не Снигирёв. Ибо лишь со второй половины жизни стал говорить Словаерсами. Словаерс приобретается в унижении. Это так точно, усмехнулся Алёша. Только невольно приобретается или нарочно? И де Бог не вольно. Всё не говорил. Целую жизнь не говорил словаерсами, вдруг упал и встал с словаерсами. Это делается высшей силой. Вижу, что интересуетесь современными вопросами. Чем однако мог вас будить столь любопытство, ибо живу в обстановке невозможной для гостеприимства. — Я пришел по тому самому делу, — по тому самому делу, — нетерпеливо прервал штабс-капитан, — по поводу той встречи вашей с братом моим Дмитрием Федоровичем, — неловко отрезал Алеша. — Какой же это встречи-с? — Это уж не той ли самой-с, значит, насчет мочалки. «Банной мочалки!» Надвинулся он вдруг так, что в этот раз положительно стукнулся коленками в Алёшу. Губы его как-то особенно сжались в ниточку. «Какая это мочалка!» — пробормотал Алёша. «Это он на меня тебе попожаловаться пришёл!» — крикнул Алёша. знакомый уже Алёши голосок давишнева мальчика из-за занавески в углу это я ему давиче палицу кусил занавеска отдёрнулась и Алёша увидел давишнева врага своего в углу под оборзами на прилаженной на лавке и на стуле постельке мальчик лежал накрытый своим пальтишком и еще стареньким ватным мадияльцем. Очевидно, был нездоров, и, судя по горящим глазам, в лихорадочном жару. Он бесстрашно, не подавишь нему, глядел теперь на Алешу. Дома, дескать, теперь не достанешь. — Какой такой палец укусил? — привскочил со стула штабс-капитан. — Это вам он палец укусился? «Да, мне. Да, ведь, а он на улице с мальчиками камнями перебрасывался. Они в него шестеро кидают, а он один. Я подошел к нему, а он и в меня камень бросил, потом другой мне в голову. Я спросил, что я ему сделал, он вдруг бросился и больно укусил мне палец. Не знаю, за что. Сейчас высекусь». «Сию минутой высеку-с!» — совсем уже вскочил со стула штабс-капитан. «Да я ведь вовсе не жалуюсь, я только рассказал. Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Да он, кажется, теперь и болен. А вы думали, я высеку-с? Что я Илюшечку возьму до сейчас и высеку пред вами для вашего полного удовлетворения?» — Скоро вам это надо-с, — проговорил штабс-капитан, вдруг, повернувшись к Алёше с таким жестом, как будто хотел на него броситься. — Жалею, сударя, о вашем пальчике. Но не хотите ли я, прежде чем Илюшечку сечь, свои четыре пальца сейчас же на ваших глазах для вашего справедливого удовлетворения? и вот этим самым ножом оттяпаю. Четырех-то пальцев, я думаю, вам будет довольна-с, для утоления жажды мщения-с. Пятого не потребуете?» Он вдруг остановился и как бы задохся. Каждая черточка на его лице ходила и дергалась, глядел же с чрезвычайным вызовом. Он был как бы в выступлении. Я, кажется, теперь всё понял, тихо и грустно ответила Лёша, продолжая сидеть. Значит, ваш мальчик добрый мальчик, любит отца и бросился на меня как на брата вашего обидчика. Это я теперь понимаю, повторил он, раздумывая. Но брат мой Дмитрий Фёдорович, «Раскаивается в своем поступке, я знаю это, и если только ему, возможно, будет прийти к вам, или всего лучше свидеться с вами и опять в том самом месте, то он попросит у вас при всех прощения, если вы пожелаете». «То есть вырвал Бороденку и попросил извинения». Все, дескать, закончил и удовлетворил, не так ли с? О, нет, напротив, он сделает все, что вам будет угодно и как вам будет угодно. Так что если б я попросил его светлость стать на коленке предо мной в этом самом трактире с, столичный город ему наименовании, или на площади с, — И стал бы. — Да. — Он станет и на колени. — Пронзились. Прослезили меня и пронзились. Слишком наклонен чувствовать. Позвольте же отрекомендоваться вполне. Моя семья, мои две дочери и мой сын, мой помёц. Умру я, кто-то их возлюбец. А пока живу я, кто-то меня, скверненького, кроме них, возлюбит. Великое это дело устроил Господь для каждого человека в моем роде-с, ибо надобно, чтобы человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с. — Ах, это совершенная правда! — воскликнул Алеша. — Да почему? полностью наконец пояснить. Какой-нибудь дурак придёт, а вы срамитесь. Вскрикнула неожиданно девушка у окна, обращаясь к отцу с брезгливой и презрительной миной. Повремените немного, Варвара Николаевна, позвольте выдержать направление, крикнул ей отец, хотя и повелительным тоном, но однако весьма одобрительно смотря на неё. Это уж у нас такой характер-с. Повернулся он опять к Алёше. И ничего во всей природе благословить он не хотел. То есть надо бы в женском роде. Благословить она не хотелось. Но позвольте вас представить и моей супруге. Да вот-с... — Арина Петровна, дама без ног, лет сорока трех, ноги ходят да немножко. — Из простых, Арина Петровна, разгладьте черты ваши. Вот Алексей Федорович Карамазов. — Встаньте, Алексей Федорович. Он взял его за руку и с силой, которой даже нельзя было ожидать от него, вдруг его приподнял. — Вы, даме, представляетесь, надо встать-с. Не тот-с, Карамазов, маменька, который, хм, и так далее, а брат его, блистающий смиренными добродетелями. — Позвольте, Арина Петровна, позвольте, маменька, позвольте вашу ручку предварительно поцеловать. И он почтительно, нежно даже поцеловал у супруги ручку. Гевица у окна с негодованием повернулась к сцене спиной надменного проситительного лицо супруги вдруг выразило необыкновенную ласковость здравствуйте садитесь господин карамазов проговорила она карамазов маменка карамазов мы из простых подшипнул он снова Ну, Карамазов, или как там, а я всегда Черномазов. Садитесь же, и зачем он вас поднял? Дама без ног, он говорит, ноги-то есть, да распухли, как ведра, а сама я высохла. Прежде-то я куды была толстая, а теперь вон словно иглу проглотила. Мы из простых-с, из простых-с. подсказал ещё раз капитан. Папа, ах, папа, проговорила вдруг горбатая девушка, доселе молчавшая на своём стуле, и вдруг закрыла глаза платком. "Шут", брякнула девица у окна. "Видите у нас какие же вещи", расставила руки мамаша, указывая на дочерей. "Точно облака идут". Пройдут облака, и опять наша музыка. Прежде, когда мы военными были, к нам много приходило таких гостей. Я, батюшка, это к делу не приравниваю. Кто любит кого, то ты люби того. Дьяконница тогда приходит и говорит, «Александр Александрович, превосходнейший души человек». А настасья говорит Петровна: это из чадия ада. Ну, отвечаю. Это как кто кого обожает. А ты и малакуча, давонюча. А тебя, говорит, надо в повиновении держать. Ах, ты чёрная, ты, говорю ей, шпага. Ну и кого ты учить пришла? Я, говорит, она, воздух чистый впускаю. А ты нечистый. А спроси, отвечаю ей, всех господ офицеров, нечистый ли во мне воздух, а ли другой какой. И так это у меня с того самого времени на душе сидит, что на меднись сижу я вот здесь, как теперь, и вижу, тот самый генерал вошел, что на святую сюда приезжал. Что, говорю ему, ваше превосходительство? Можно ли благородной даме воздух свободный впускать? Да, отвечает. Надо бы у вас форточку, а ле дверь отворить, потому самому что у вас воздух не свежий. Ну и всё-то так. А и что им мой воздух дался? От мёртвых и того хуже пахнет. Я говорю, воздух у вашего не порч. А башмаки закажу и уйду. Батюшки, голубчики. Не попрекайте мать родную. Николай Ильич, батюшка, яль тебе не угодила. Только ведь у меня и есть, что Илюшечка из класса придёт и любит. Вчера яблочко принёс. Простите, батюшки. «Простите, голубчики, мать родную, простите меня совсем одинокую! А и чего вам мой воздух противен стал?» И бедная вдруг разрыдалась, слезы брызнули ручьем. Штабс-капитан стремительно подскочил к ней. «Маменька, маменька, голубчик, полно, полно! Не одинокая ты! Все-то тебя любят, все обожают!» И он начал опять целовать у нее обе руки и нежно стал гладить по ее лицу своими ладонями. Схватив же салфетку, начал вдруг обтирать с лица ее слезы. Алеше показалось даже, что у него и у самого засверкали слезы. — Ну-с, виделись, слышались! Как-то вдруг яростно обернулся он к нему, показывая рукой на бедную слабоумную вижу её и слышу пробормотала Лёша папа папа неужели ты с ним брось ты его папа крикнул вдруг мальчик привстав на своей постельке и горящим взглядом смотря на отца до «Да полночи вы наконец поясните Ваши выверты глупые показывать, которые ни к чему никогда не ведут, совсем уже озлившись, крикнула всё из того же угла Варвара Николаевна, даже ногой топнула. Совершенно справедливо. На этот раз извольте из себя выходить, Варвара Николаевна. И я вас стремительно удовлетворю шапочку вашу наденьте, Алексей Фёдорович. А я вот картуз возьму и пойдемте-с. Надо б на вам одно серьезное словечко сказать. Только вне этих стен. Это вот сидящая девица. Это дочка моя-с, Нина Николаевна-с. Забыл я вам ее представить. Ангел Божий воплоти к смертным слетевшей. Если можете только это понять. Весь ведь так и сотрясается, словно судорогой его сводит, — продолжала в негодовании Варвара Николаевна. А это, вот что теперь на меня ножкой топает, и паяцем меня давеча обличила, — это тоже ангел Божий воплотис, и справедливо меня обозвалась. Пойдемте же, Алексей Федорович, покончить надо-с. и схватив Алёшу за руку, он вывел его из комнаты прямо на улицу.